Глава тридцать Мы прилетаем в Нью-Йорк и садимся на автобус до центра города. Пока мы петляем по пригородам, едем через туннели и по мостам в автобусе, кажется, идет вечеринка. Слышатся разговоры на разных языках, смех отдаётся от дверей и окон. Я никогда не бывала в Нью-Йорке. На самом деле я мало где бывала. Иногда ездила на каникулы с родителями, Они предпочитали Норфолк, а изредка, если хотелось приключений, даже на Нормандские острова. Несколько лет назад я летала в Барселону на девичник со знакомой учительницей и еще помогала присматривать за школьниками на экскурсии во Францию, в долину Луары. Вот и все мои путешествия. Давным-давно мы с Джо мечтали увидеть мир. Лежали в его фиесте, откинув до предела переднее сиденье, и смотрели на звезды через лобовое стекло, думали о том, как велик мир, и как однажды мы его увидим. Джо держал меня за руку и рассказывал разные истории. Все тогда казалось возможным. Вся Вселенная лежала перед нами, полная чудес. А потом родилась Грейси, и мы отправились в совсем другое путешествие. Куда менее экзотическое, чем посещение пирамид или Великой Китайской Стены, но не менее интересное в своем роде. И вот теперь я здесь, вместе с Белиндой и Майклом, в городе, который никогда не спит, хотя меня давно уже отчаянно клонит в сон. Майкл с Белиндой ненадолго съездили домой, а я осталась ждать их в Лондоне. Белинда уладила дела на работе и договорилась с подругой, которая обещала и дальше поливать ее огромный цветок, и кормить кота со озвучной кличкой «Мистер Гонсалес грязные штаны». Майкл же окончательно перевёз вещи из квартиры одного друга в мой дом и прихватил наши с ним паспорта. И Белинда, и Майкл всю дорогу отвечали на телефонные звонки и сообщения, смеялись над шутками, которые присылали им друзья, рассматривали фотографии от малыки. Я не могла не заметить этой бурной жизни, потому что мой телефон тренькнул всего дважды, Один раз пришло сообщение из Ирландии, от Шона, владельца бара. Он спрашивал, как идут дела. А во второй раз Водофон прорекламировал новый удивительный тариф на услуги сотовой связи. «В школе летние каникулы, и горькая правда в том, что исчезни я с лица земли, никто меня не хватится, ведь мамы больше нет. Мой мир совсем мал, как ни посмотри. И пришла пора это исправить». Сейчас я ищу Джо, но чем бы ни кончились поиски, мне нужно будет что-то предпринять. Завести друзей, хобби. Я хочу, чтобы мне тоже присылали смешные видео и картинки диснеевских персонажей. Просто так. Мне нужно идти вперед, рисковать и вырываться наконец из заколдованного круга. И Нью-Йорк для этого вполне подходит. Решаю я. выбираясь из автобуса с жизнерадостными пассажирами где-то в Мидтауне. Мы снимаем номер в гостинице, пьем кофе и выходим побродить по улицам в попытке побороть последствия смены часовых поясов. На город спускаются сумерки. Знакомые достопримечательности Empire State Building и Chrysler Building мерцают будто маяки, и кажется, что я попала на съемочную площадку документального фильма. Повсюду громкие звуки и яркий свет. небоскребы, желтые такси, гул клаксонов, с колес продают гирос, огни светофоров разрешают или запрещают переходить улицы. Людской поток течет непрерывно, приливной волной, нося нас по тротуарам, через улицы, мимо кофеин, булочных и баров. Мы видим самых разных людей, от бездомных со спальными мешками на спинах, уличных музыкантов, играющих знаменитые мелодии «The Beatles», до бизнесменов, без остановки тараторящих по телефону, безумно разодетых женщин в черном с салой помадой на губах и туристов, вроде нас, которые таращатся куда-то вверх, и то и дело натыкаются на фонарные столбы. Наконец, мы оказываемся в пабе с английским названием «Под старину», что-то вроде «У Кларенса» или «У Клайва», и усаживаемся возле длинной стойки бара. На стенах сияют огромные телеэкраны, на которых транслируются бейсбол, баскетбол и гольф. Майкл в восторге от непривычных марок пива и от спортивных состязаний, которые обычно его не интересуют. Примостившись на краешке высокого табурета, он так и брызжет энергией, как ребенок, переевший сладкого. «Здесь американский футбол, наверное, не называют американским, как вы думаете?» — спрашивает он, показывая на телеэкран поверх подноса с мини-бургерами, которые здесь называют слайдеры. Здесь это просто футбол. Вот ужас-то. Но у них хотя бы защита есть. Мне в школе приходилось играть в регби. Как я ненавидел эту игру. Бегать, впрочем, стал быстрее. Надо же было уворачиваться от громил, которые неслись на меня, чтобы сбить снуг. Мы с Белиндой насмешливо переглядываемся, слушая Майкла, как усталые родители после трудного дня. «Потерпим», — вздыхает Белинда, похлопывая Майкла по плечу. «Скоро малыш отправится в «Нет, ни за что!» — отвечает он, и тут же притворно обмекает на стуле и утыкается головой в барную стойку. Выпрямившись, Майкл улыбается своей шутке и спрашивает. «Ну что, мудрые старейшины, куда дальше? Мы же не просто поразвлечься сюда прикатили. Хотя мне нравится и просто развлекаться. Я вам рассказывал, что встретил у дверей очень интересного человека. Он говорит, что только что с Райкерса, «Это такой остров, представляете? Интересно, что там происходит. Может, снимают телешоу? Или на том острове разбиваются самолеты, Или там секретная лаборатория, где сумасшедшие учёные скрещивают людей и гипопотамов? Там тюрьма», — бесстрастно сообщает Белинда. «Ой, ну ладно. все равно очень интересное место, наверное. И немного странное. Неважно, что у нас дальше?» «Полагаю, нет смысла бродить по улицам одного из самых огромных городов на планете, и потому я предлагаю отыскать Женнифер и Клару. Мы знаем их имена и название колледжа, в который они устроились. Вот завтра и попробуем с ними связаться». «Пространно», — отвечаю я. «Ты ведь могла бы связаться с ними из Англии, разве нет?» Склонив голову на бок, интересуется Белинда. «Могла бы». Прикусив губу, киваю я. «Но не стала. У меня были на то причины. Какие? Например, просто мне не хотелось все заканчивать. Не хотелось услышать, что он счастливо женатый и завёл в молочную ферму в Висконсине. А потом решать, лететь в Америку или нет. Я не хотела узнать, что девушки понятия не имеют, где Джо. Тогда поездка в Штаты показалась бы бессмысленной. Я не хотела такого конца истории. Задумчиво выслушав меня, Белинда кивает. Нет никаких гарантий, что Дженнифер и Клара до сих пор в том же колледже. Добавляя возможные варианты развития событий, подхватывает она. Или что они поддерживают отношения с Джо. Знаю, коротко бросаю я. Усталость не скроешь. Но больше нам обратиться некому. С самого начала у нас было не слишком много информации. Мы шли по едва заметному следу, поговорили со столькими людьми, складывая кусочки мозаики. Остается и здесь надеяться на тот же трюк. Белинда снова кивает и переводит пристальный взгляд на экран, где мужчины в красном и синем бьют битами по мячику. Ее глаза сужаются, будто бы оценивая инопланетные формы жизни. Понимаю, ты права, а я просто устала. Мы проделали большой путь, чего мне и в голову бы не пришло предположить в тот день, когда ты вошла ко мне в контору. Ты молодец, Бэйби Спайс! Улыбнувшись, я делаю вид, что не заметила старого прозвища. Белинда не хочет меня задеть. Она и правда не понимает, почему, услышав это имя, я снова чувствую себя маленькой, наивной и бесполезной, какой изо всех сил стараюсь не быть. Все, что рассказали нам в последнее время о Джо, разные люди лишний раз подтвердила. Он удивительный человек, каким я всегда его и считала. Что бы и когда бы между нами не произошло... И каким бы ни было наше будущее. А я... Обо мне такого не скажешь. Я всегда считала, что сдалась слишком быстро. Сделала вид, что обо всем забыла, потому что так велели родители. Я знаю причины своих поступков. Мне было больно. Я страдала и мучилась. Мне нужно было за что-то зацепиться, и родители окружили меня заботой и вниманием. И все же я не могу думать о себе без отвращения. И не только потому, что позволила Джо уйти из моей жизни, но из-за всего, что ему пришлось потом пережить. Одному. Без меня. Мы с ним потеряли дочь, однако он потерял и все остальное. Жизнь никогда его не баловала. Заботу он впервые ощутил только когда мы с ним стали жить вместе, когда появилась Грейси, а потом он в одночасье лишился всего. И при мысли об этом тоска пробирает меня до костей. белинда явно вымоталась майкл держится на голом энтузиазме а я едва не падаю со стула от усталости и мысленного самобичевания открыв рюкзачок я достаю конверт о котором вдруг вспомнила на этот раз сиреневый с надписью прочитай меня когда захочешь посмеяться распечатав симпатичный прямоугольник я улыбаюсь едва взглянув на содержимое тук тук читаю я глядя на белинду и майкла И не отвожу взгляда, пока они неохотно не отвечают: Кто там? Корова. Корова? Где? Корова, му, это была самая первая шутка, которую запомнила Грейси. Она смеялась до слез и подшучивала над всеми, кто отвечал на ее задорное тук-тук. Даже воспоминания об этом и взгляда на изумленные лица Майкла и Белинды достаточно, чтобы заставить меня улыбнуться. если не рассмеяться в голос, Приятно вспомнить, какой веселой и полной жизни была Грейси. Этого тепла в душе мне хватит, чтобы дожить до утра.